Нина. Чик-чик, смешок. Чик-чик, смешок. Чик-чик, смешок. Будьте осторожнее, чтобы я вас не поранила, говорит Нина и опускает бледную желистую ногу на матрас. Мне же щекотно, восклицает Вера. Но сжимает губы и храбро кивает. Нога лежит спокойно. Чик-чик. Маленький отрезанный кусочек ногтя, жесткий и желтый. Летит над простыней. Вера дергает ногой и снова хихикает. Выглядит виноватой, когда Нина косится на нее. Одна нога готова, говорит Нина, убирает кусочек ногтя и осторожно берется за другую ногу. Но как только она касается большого пальца, Вера начинает причитать и пенаться. Ой, не могу! Куда кудахчит она? Нина смеется. Дагмар похрюкивает в своей постели, и когда Нина смотрит туда, ее встречает беззубая усмешка. «Если дальше так пойдет, будете помогать мне держать сестру», — говорит она. Усмешка Дагмар становится еще шире. Нина снова поворачивается к Вере. «Готовы?» — спрашивает она, и Вера кивает. Нина захватывает ноготь на большом пальце стальным клювом ножниц и как раз собирается отрезать его, когда слышит в коридоре пронзительный вопль. Вымученный, почти нечеловеческий. Вера с беспокойством смотрит на нее. «Я сейчас вернусь», — говорит Нина и встает. Дагмар хрюкает и весело смотрит на нее. На секунду Нина уверена, что Дагмар знает, что произошло. Крик затихает, но возвращается с новой силой. Сейчас кажется, что кричат двое. Нина прислушивается и понимает, что голоса доносятся из квартиры Г-6. «Моника». Лампы в квартире выключены, но в окно льется мутный послеобеденный свет. «Ау, что здесь происходит?» — спрашивает Нина, заходя в комнату. Моника стоит на четвереньках в кровати. Спина изогнута, голова зарылась в подушку, лиловая ночная рубашка доходит только до середины бедра. Кожа Моники обвисшая и морщинистая. Нина бросает быстрый взгляд на открытую дверь в ванную. Внутри никого. Она уверена, что слышала два голоса. Моника поднимает глаза. Рот ее широко открыт, лицо искажено гримасой. Она встречается взглядом с Ниной. И начинает плакать. Кажется, силы покинули ее. Она падает на бок, прячет лицо за здоровой рукой. «Как у вас дела?» — спрашивает Нина, так мягко, как только может. Она осторожно берет Монику за руку и опускает ее. Лицо, скрывавшееся за рукой, красное и мокрое от слез. «Я больше не хочу» тихо говорит Моника. — У меня больше нет сил. — О чем вы? У вас что-то болит? Моника мотает головой. — Расскажите, на что у вас нет сил? — Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, говорит Моника, но он не оставляет. По рукам Нины бегут мурашки. Голоса. «Здесь было как минимум два голоса. Разве нет?» «Кто?» — спрашивает она. Нина осматривает комнату, хотя отлично знает, что спрятаться здесь негде. Моника медленно поднимает глаза. Темно-серые когда-то, они кажутся такими светлыми, словно слезы вымыли из них весь цвет. Нина протягивает руку, чтобы погладить старушку по щеке. Моника молниеносно ее отбивает. У Нины возникает детское чувство обиды, но Моника тоже выглядит несчастной. «Уходи», — говорит она. «Уходи отсюда!» Нина мотает головой, и Моника разочарованно вздыхает. «Ты должна... пока...» Она охмурит брови, закрывает рот. «Пока что?» — спрашивает Нина. Моника отводит взгляд и проводит рукой по гипсу. «Пока он не вернулся...» Это похоже на страх Анны незадолго до смерти. Нина сглатывает. Она не позволит втянуть себя в это, не будет выдумывать небылицы, но она должна знать, что испытывает Моника, чтобы помочь ей. «Кто он?» спрашивает она. — Оставь меня в покое, пожалуйста, Нина. — Вы не можете рассказать? Нина не понимает, почему Моника упрямится. Она заставляет старушку погрузиться глубже в свои параноидальные фантазии. — Это всего лишь фантазии. Когда Моника снова поднимает глаза... Они горят нетерпением. «Убирайся!» — кричит она. «Убирайся!» Нина понимает, что если останется, то только ради себя. По какой-то причине ее присутствие злит Монику. «Если вы уверены?» — начинает она. «Пошла вон!» — опять кричит Моника. «Иди разыгрывай себя хорошую девочку в другом месте! Не желаю больше тебя видеть!» Нина спешит выйти из квартиры. Сердце колотится в груди. Она видит, как из холла в коридор заходит Сугди. У нее как раз начинается смена, а смена Нины почти закончилась. Они встречаются около комнаты для персонала. «Что-то случилось?» — спрашивает Сугди. Нина кивает. «Монике трудно. Можешь заходить к ней почаще сегодня вечером?» Она заглядывает в комнату для персонала. Рита сидит за столом с чашкой кофе и журналом, ждет конца смены. Гороны, которая должна работать вместе с Сугди, пока не видно. «Кстати, Амунике, можно тебя кое о чем спросить?» тихо говорит Сугди и жестом предлагает Нине немного отойти от двери. Видно, что ей некомфортно, и Нине не хочется ее слушать. «Больше никаких тревожных новостей о Мунике». «Только не сейчас, после того, что только что случилось». «Конечно», — говорит она, — «как хорошая девочка». «Это так нелепо», — начинает Сугди. «Просто я не могу понять одну вещь. Я ведь никогда не рассказывала тебе о своем отце». Нина непонимающе смотрит на нее. «Твоем отце? Нет, не думаю». «Ей даже не надо копаться в памяти». Сугди — единственная в соснах, кто оберегает свою личную жизнь так же, как она сама. Единственная, кто не обсуждает в подробностях мужей и жен, измены, безнадежных родителей и неблагодарных детей. «Осенью он возвращается в Сомали, пока не слишком состарился», — говорит Сугди, и по ее лицу пробегает тень скорби. «Он не хочет зависеть от шведской системы здравоохранения, когда больше не сможет справляться самостоятельно». «У вас там остались родственники?» «У него есть двоюродные племянники, у которых он будет жить. Они виделись всего пару раз, но в Сомали все иначе. Там заботятся о своих стариках». «Но... но разве там сейчас безопасно?» — спрашивает Нина, и ей стыдно, что она понятия об этом не имеет. Отец говорит, что да. «Я никогда там не была, так что не знаю». Сугди пытается скрыть беспокойство, — Но получается не совсем удачно, и Нина понимает, что Сугди долго носила это в себе, а она ничего не замечала. Папа говорит, что там будет чувствовать себя более защищенным, чем в Швеции, продолжает она. В последние годы все так изменилось. Нине остается только кивать в ответ. Все это кажется просто невероятным. Конечно, она знает о том, что происходит из интернета, но ей всегда кажется что в реальности такого не происходит. По крайней мере, в ее реальности. Тем не менее, за весну сгорели три квартиры для ожидающих убежища. И Нина помнит, как все было уже в девяностые годы. Что говорили в школе. Тогда отправлять домой хотели выходцев из Югославии, иначе они продолжат вести войну на шведской земле. И она знала, что говорят о Юэле. Что такие, как он истребят все население СПИДом. «Как бы там ни было, — говорит Сугди, — Моника знает об этом, и я просто не понимаю, откуда. Я подумала, вдруг я что-то сказала тебе, а потом забыла об этом». «Нет». А Файзал не мог ей рассказать той ночью, когда подменял здесь Юханну? Он говорит, что ничего не рассказывал, и я не могу себе представить, по какой причине он вдруг заговорил бы с Моникой о моем отце». Голос Сугди затихает. На губах улыбка, очевидно, вымученная. Неважно, говорит она. Забудем об этом, ладно? Решительный блеск в глазах Сугди заставляет Нину думать, что это не вопрос. Они вместе заходят в комнату для персонала. Я не собираюсь ждать здесь, пока Горона соизволит появиться, сообщает Рита, демонстративно листая журнал. Вообще-то, у меня есть другие дела, даже если для некоторых это не имеет значения. Сугди закатывает глаза за спиной Риты и наливает кофе в две чашки. Протягивает одну Нине, та берет ее и садится за стол. Все как всегда. По крайней мере, так Нине кажется. Она пытается ухватиться за эту мысль. Но, открыв папку и приступив к передаче смены, Нина замечает, что Сугди думает совершенно о другом. Если Моника знает то, что не должна знать об отце Сугди, может, и сказанное о матери Нины, тоже правда. Могу сообщить, что она тобой недовольна.